Глава третья. Тяжелые трудовые будни британского пролетариата. Моне Натке сразу не понравился. Это был толстый среднего роста мужичок со спутанной, как собачья шерсть, темно-русой шевелюрой, лохматыми бровями и маленькими какими-то крысиными глазками. Черты лица какие-то мягкие, почти женственные, голос тихий, вкрадчивый, хриплый. Двигался Моня резко, дергано, и производил впечатление киношного чокнутого профессора. Жил он в огромном старинном особняке, почерневшем от времени, во дворе которого торчал, как бельмо, белоснежный мраморный фонтан в виде то ли колосса Родосского, то ли чемпиона мира по рестлингу. Над кусликой Моня взял на работу без раздумий. Они попали в подчинение к управляющему, седому сухому старичку с блестящей лысиной и трясущимися руками. Управляющего звали Дэйв Кронсбери. Он очень гордился своей фамилией, так как был потомком какого-то знатного английского рода. Какой-то давний предок Дэйва был даже рыцарем в личной охране самого Ричарда Львиное Сердце. Но потом его неразумные потомки профукали и состояние, и честь. И вот Дэйв, преисполненный рыцарского пафоса, работает управляющему русского предателя, тщательно избегающего встречи с родиной. Дейв быстро ввел девчонок в круг их обязанностей. Лику взяли официанткой, Натку, нянькой для кошки Мони. Вальяжный, разожравшийся до размера свиноматки, лохматый и полосатый Гретхен, которая смотрела на людей, как и все кошки, как на мусор, с вселенским презрением. У Гретхен была своя комната, в которой также должна была обитать и Натка. Гретхен не особенно давала повод Натке для того, чтобы проявить себя, так как спала с утра до ночи, даже не пытаясь двигаться. Спала она вообще круглосуточно. Временами с трудом перемещая свою тушку к кормушке и тарелочке с водой или лотку. А вот Лике приходилось работать по-настоящему. Она прислуживала Моне во время приемов пищи в огромной столовой, обставленной в рыцарском стиле. Очевидно, Моня представлял себя кем-то равным по масштабу с принцем крови или тем же Ричардом Львиное Сердце. Сидя на резном стуле с высокой спинкой, он изо всех сил напускал на себя важности и смотрел на окружающих взглядом Гретхен. Надке глубоко был неприятен этот человек. Его внешность, его голос, его замашки директора мира, взгляд его крысиных глазок, привычка потирать ладони и облизывать губы. Когда Моня так делал, он был похож на сумасшедшую ящерицу. Как выглядят сумасшедшие ящерицы, Надка точно не знала. Но Моня почему-то ассоциировался у нее именно с сумасшедшей ящерицей. Надка наблюдала за Моней и думала, каково это, когда где-то у тебя припрятано смертельно опасное вещество. Причем ты точно знаешь, что оно способно сделать, если выпустить его в атмосферу, и при этом выходить на улицу, смотреть на людей и общаться с некоторыми из них, как ни в чем не бывало. Она постоянно думала, насколько нужно быть больным, чтобы делать вид, что все происходящее в порядке вещей, прикидывая, сколько миллионов можно заработать на уничтожении людей для того, чтобы купить еще один вычурный особняк, нанять кучу прислуги и послаще пожрать. Насчет покрепче поспать Надка сомневалась, так как была уверена, что любой мерзавец в глубине души знает, что он мерзавец, а поэтому муки совести не дают ему спать спокойно. Изредка по работе они встречались с Ликой, обмениваясь взглядами. Моня был неплохим работодателем. Платил щедро, без причин не терроризировал своих работников. Видимо, по той простой причине, что ему претело спускаться с небес до уровня прислуги, и он просто всегда смотрел сквозь людей. Однажды, уже после ужина, Лика зашла к Натке в комнату Гретхен. «А неплохо животинка устроилась!» — воскликнула она с порога, оглядывая большую комнату. «Ты это про меня?» — улыбнулась Натка. «А ты спишь на коврике? А где твои мисочки для еды?» «Завязывай, блондинка, самой противно. Все-таки права была когда-то программа «Время». Труд в капиталистической Англии действительно тяжелый, а иногда унизительный. И пролетариат здесь живет очень трудно». Проклятые эксплуататоры. Кузнечик, ты прямо вождь мирового пролетариата. Того и гляди, сейчас мировой пожар революции тут устроишь. Кстати, насчет унизительности. Полностью согласна. Потому что Моня любит, чтобы официантка во время трапезы стояла рядом, на готове. А сам чавкает, хлюпает и сопит во время еды. Отвратительно. И вот стоишь, смотришь на все это, слушаешь, и такую психологическую травму получаешь. Ни один Зигмунд Фрейд не исцелит. Аппетит сметает начисто на долгие годы. «Ну, знаешь, это даже хорошо, хоть меньше о жаротве будешь думать. Целее ясные припасы, знаешь ли». «А что, у тебя таковые имеются? Я бы отведала». «Кошачий корм будешь? Гретхен с тобой поделится». Гретхен, которая спала на специальной подушке с подогревом, при звуке своего имени шевельнула ухом и приоткрыла один глаз на долю секунды. Убедившись, видимо, что никто ее не звал, она нервно дернула пушистым хвостом и снова уснула. Ешьте сами, спасибо. Нас сына на кухне неплохо кормят. Смотри, Лика, не разжирей. Испортишь прекрасную фигуру, будешь некрасивой. Не боись, мой организм к жировым накоплениям не склонен. Переваривает все без остатка. Я чего, собственно, зашла-то? Наш работодатель щедрый разрешил мне в гостевом домике жить. Так что предлагаю там наш штаб организовать. Сразу после ужина, как зверя своего накормишь, приходи, о делах наших скорбных покалякаем. Отчего ж не пройти? Приду. Давай, блондинка, удачи тебе на нелегком трудовом поприще. Вечером загляну к тебе». Лика сделала шутливый книксен, и вышла. Вечером они сидели в гостевом домике на большом диване из кремовой кожи. Гостевой домик был похож на миниатюрный дворец для Барби. Белые колонны, салатовые стены, километры завитушек. Внутри та же кукольная роскошь красные обои с золотыми орнаментами, ковры с длинным ворсом цвета красного апельсина, полированная мебель из махагона. В баре девчонки нашли виски и сейчас сидели, потягивая алкоголь из пузатых стаканов красного стекла. «А я смотрю, Моню Советский Союз не отпускает», хмыкнула Надка, оглядывая интерьер. «Все в красных тонах, серпа и молота разве что не хватает». «Ага, точно», — Лика жевала шоколадку. И бюстик Владимира Ильича еще надо для полноты картины. Ладно, шут с ним, с Мони и его цветовыми предпочтениями. Как будем работать? Просто скрутить и увезти не получится. У него охрана по численности, как армия маленького государства. Начальник охраны, бывший вояка. Весь такой бравый и мужественный, сама видела как-то за ужином. Это да, нельзя. Хватится нашего Моню. Вонь поднимут, пресса демократическая заверещит. Оно нам надо. Да и неплохо бы узнать, где он канистрочку свою припрятал. Так разве этот вопрос ему специально обученные люди не должны на родине задать? Так-то оно так. Но что-то не хочется время терять. Лучше самим найти. А то вдруг, пока мы возимся, канистра уже бахнет где-то. Поэтому лучше на опережение сработать. Согласна. Как будем делать? Свяжись с первым. Нам жучки тут нужны. Да пусть телефоны тоже на прослушку возьмут. Да неплохо бы в бумагах его пошукать. Вдруг найдется что-нибудь. В бумагах это я могу попробовать. Ты только, Лика, осторожнее. Не спались. Тут камер по дому, как на ядерном объекте. Плюс охрана всю ночь бдит. Аккуратней. Я что-нибудь тонкое придумаю и изящное. Лика небрежно махнула рукой. Только давай действительно тонко и изящно. Надка наморщила нос. Если я нужна буду, подключай, помогу. Да сама справлюсь. С первым свяжусь, чтобы все принес. Там сразу около зимнего сада забор голенький, без камер. Можно будет посылку перебросить. Ты уже успела посмотреть? Молодец. А я вот безвылазно сижу со своим чудовищем. Даже погулять некогда, осмотреться. Хотя, с завтрашнего дня, пожалуй, начну Гретхен на свежий воздух выносить в переноске. Пусть дышит, зараза такая. Сама хотя бы посмотрю, что и как вокруг дома. Тогда выходит все? Совещание закончено? Выходит так. Давай на пасашок глоточку, да я пойду на пост. Лика с Надкой допили виски, Надка пошла к себе. По дороге к дому она думала о том, как можно похитрее прощупать Монию на предмет злосчастной канистры. Ведь есть же у него какой-то тайник, это точно. Просто обязан быть. Причем, по логике, где-то далеко от дома. Моня, он кто угодно, но не дурак. Не станет прятать такую дрянь у себя под боком. «Мало ли что случись, того и гляди, можно самому попасть под отравляющее облако вместе с армией прислуги и охраны и высокомерный Гретхен». Надка плюхнулась на кровать, закурила и уставилась в потолок. Гретхен, учуя запах дыма, недовольно завозилась и презрительно зыркнула на Надку одним глазом. «Чтобы Моню не начали искать, нужно сочинить какую-то очень убедительную легенду для его исчезновения», думала Надка, пуская кольца дыма в потолок. А для этого нам нужно как минимум знать, что сейчас с канистрой. Есть ли на нее покупатели и не ведет ли Моня переговоры. Это поручим Сатану и Николаю, пусть потрудится тоже немножко. Не все нам с Ликой тут на галерах потеть. Причем легенда должна быть красивой и крайне убедительной, чтобы охрана не всполошилась. Надка вздохнула, наморщила нос и стала думать дальше. Через пару часов она стучалась в дверь гостевого домика. «Ты быстро вернулась». «Придумала что-то?» — спросила Лика, открывая дверь и впуская Натку в прихожую. «Дай мне связь с Сатаном, есть идея». Натка уселась на диван, нервно закуривая. Лика быстро вызвала по рации Сергея, передала гарнитуру Натке. «Сатан Никита, резко сказала Натка в микрофон и услышала голос Сергея. «Здесь Сатан. Что-то случилось, Никита?» «Нет, все нормально». Ставлю вам с ником задачу. Отследить контакты Мони, с кем он, возможно, ведет переговоры о продаже вещества. Отследить фигурантов, найти про них все, включая школьные аттестаты. И телефоны на постоянную прослушку, включая Моню. Ждем от вас набор жучков, камеры и прочие игрушки. Пункт контроля устройте где-нибудь неподалеку от дома Мони для оперативности. Лика скажет, в каком месте можно перебросить посылку. Она уже сказала. Все сделаем, командир. Ждите новостей. Отбой. Надка расслабленно откинулась на спинку. «Лика, держи с ними связь. Как посылку поймаешь, скажешь мне. Будем играть в шпионов». «Я Вольминхерц. «Вот и гуд. Если что, в любое время можешь звонить. Рацию я себе оставлю, пожалуй. Хочу с Мухой связаться. Тоже им задачу поставить. Завтра я с Гретхен гулять буду до обеда. Сможешь выйти? Или тебя по брови загрузили официанством? «Думаю, смогу». Завтра, кстати, какие-то гости у Мони. Мажордом наш мрачный предупредил, чтобы нарядные все были, а охрана вообще на ушах весь день стоит. О как. Гостью, значит. Это же просто замечательно, блондинка. Может, нам повезет, и это покупатели пожалуют? Хорошо бы. Я, пожалуй, в столовой Жучков понатыкаю, где только смогу. Только аккуратно, смотри, чтобы охрана их не нашла. А по-другому и не умеем. Лика пожала плечами и невинно улыбнулась. Надка потерла азарт на руки. Ну, пошли наши дела вроде бы. Не сглазь, командир. Как мне недавно сказала одна бойкая особа, удача любит тех, кто не сыт. Надка улыбнулась и вышла из дома. Уже у себя в комнате, покосившись на Гретхен и убедившись, что та не подслушивает, Надка включила рацию. Сатан Никите, сказала она в микрофончик и, дождавшись ответа, сказала. Тут идея в голову совершенно неожиданно пришла. Если Моня будет продавать вещество, не будет же он сразу все семь литров продавать. А это на секундочку не молоко. Просто так по бидончикам не разольешь. Понимаешь, о чем я? То есть у него должно быть оборудованное помещение под операцией с высокотоксичными жидкостями? Ответил Сергей. Именно. Вытяжка мощная, какие-то сверхфильтры воздушные, герметичные двери и прочее. Вы пошукайте с ником, не приобретал ли Моня что-то подобное. У него фирма есть, типа удобрения делает, так вот, я думаю, эта заправка не должна быть на территории производства. Слишком опасно такое в легальном месте держать, как мне кажется. Хорошо, понял. Поищем, Никита. Отбой. Надка удовлетворенно кивнула головой, сложила рацию в сумочку, почесала Гретхен за ухом и пошла в душ. На следующий день в особняке с утра был аврал. Уборщики и уборщицы изо всех сил наводили чистоту, на кухне повара колдовали над какими-то особенно чудесными блюдами, охранники с озабоченным видом бродили из угла в угол, явно пытаясь изображать бдительность и готовность отразить нападение. Моня ждал высоких гостей. Натка не участвовала в общем веселье, так как по поводу Гретхен никаких распоряжений не поступило. Она посадила кошку в переноску и, как и планировала, вышла на улицу, села на скамеечку под навесом под большим развесистым дубом. Со своего наблюдательного пункта Надка видела распахнутые Настеж ворота, в которые медленно вкатывался сияющий черным глянцем на солнце Роллс-Ройс в сопровождении двух джипов сопровождения. «Какая-то явно важная шишка к Моне пожаловала», подумала Надка, всматриваясь в подъезжающие машины. Она очень надеялась, что Лика успела поставить жучков. Посылку с ними перебросили через забор поздно вечером, о чем Лика сообщила Надке по телефону а люди полковника успели обустроить контрольный пункт для прослушивания и записи разговоров. Моня лично вышел встречать гостей на крыльцо особняка, нарядный в светло-коричневом дорогущем костюме при галстуке и в шикарных туфлях из крокодиловой кожи. Машины мягко остановились напротив крыльца, водитель Роллс-Ройса, суетясь как-то уж слишком избыточно, распахнул заднюю дверцу лимузина. Из Роллса вышел крепкий восточного вида мужчина в сером твидовом костюме с кейсом в правой руке. Натка немедленно узнала этого человека. Шамиль Хачияев, тоже выходец из бывшего СССР, работавший когда-то то ли на ГРУ, то ли на внешнюю разведку. Натка толком не помнила. Она вспомнила только, что Шамиль сейчас работал с террористической радикальной организацией «Зеленый дракон», занимался организацией тренировочных лагерей для боевиков. «Интересный какой гость у Мони», — подумала Натка. Да уж, много в свое время наши силовые структуры выучили и натренировали вот таких вот шамилий. А сейчас они, пожалуйста, встречаются друг с другом, обсуждают покупку оружия массового поражения, зарабатывают миллионы на терактах и локальных конфликтов, могут себе позволить Роллс-Ройс, туфли за пару тысяч фунтов, свою маленькую армию охраны и целый выводок слуг. И даже няньку для раскормленной бесполезной животины, которую даже не гладят. Надка вздохнула и с неприязнью посмотрела на Гретхен, словно именно она была виновата в том, что Моня и Шамиль сегодня встретились. Явно не для того, чтобы посудачить о последнем футбольном матче или обсудить новую стриптизершу в стрип-баре в соседнем квартале. Надка задумалась. Перед ее глазами внезапно появилась картина. Десятки, сотни черных пластиковых мешков с телами. Она помотала головой, чтобы отогнать видение. Моня явно что-то затевал, иначе не появился бы Шамиль. Надка наморщила нос. Что-то явно не складывалось. Шамиль, конечно, здесь неспроста, но что-то не складывается. Эх, скорее бы узнать, о чем говорят сейчас в столовой Моня с Шамилем. Но узнает она только вечером, когда выйдет на связь с Сергеем и Николаем. А пока терпение. Натка почувствовала себя охотником, который сидит в кустах на звереной тропе и ждет лоси или кабана. Уже после обеда, когда Надка сидела в своей комнате и смотрела новости по телевизору, к ней зашел Моня. «Здравствуйте, Илишка», — сказал Моня, входя в комнату. «Добрый день, мистер Манякин», — ответила Надка по-английски. «Вы же из Чехии?» — спросил Моня. «Если хотите, можем перейти на ваш родной язык чешский. Я когда-то работал в Чехословакии». «Такой страны нет больше, мистер Манякин». Я думаю, лучше говорить на английском, так правильнее, ведь мы на территории англоговорящего государства, верно? Да, верно. Моня поморщился. Знаешь, Илишка, что я заметил? Слишком радостно славянские народы отказываются от своих корней и радостно бегут обезьяничать за так называемым цивилизованным англосаксонским миром. А ведь по-хорошему англосаксы не несут ничего хорошего славянскому миру. Это похоже на конкистадоров в Америке. Индейцы за бусы из бутылочного стекла с радостью отдавали золото. Вот и сейчас. Англосаксы запели песни о свободе, демократии и прочих, с позволения сказать, прелестях западной цивилизации. И все почему-то решили, что за эти стекляшки нужно отдавать золото истории и самоопределения своих народов, своей цивилизации. А славянский мир и это отдельная цивилизация со своим культурным кодом, своими моральными традициями, своей самобытностью. «Вы ведь русский?» — спросила Надка, прищурившись. «Да, я русский. Точнее, советский. Но я горжусь тем, что я принадлежу славянской цивилизации. Славянский мир принесет еще много проблем англосаксам. Попомни мои слова, девочка из Чехии. Пройдет время, славяне, как и прежде, наведут порядок в этом мире. Ты, наверное, хочешь спросить, почему я здесь, в Англии, если так горячо проповедую за славянский мир?» Надка кивнула. «Я отвечу». Потому что здесь, в колыбели англосаксонской части мировой цивилизации, славянин может начать строить ту самую пушку, из которой потом ударит по этому циничному, лживому асквозь миру сэров и мистеров. Моня явно сел на своего любимого конька. И англосаксонский мир должен рухнуть, девочка, вот поэтому я здесь. Моя родина, к сожалению, считает меня предателем. Но это не так. Просто правители моей страны, которой я служил много лет, тоже повелись на стеклянные бусы, за которые отдают золото моей родины. Впрочем, я увлекся. Извини, Илишка, что вовлек тебя в эту странную беседу. Это все ворчание старого раненного волка, которого загнали в тупик. Я просто хотел узнать, как моя кошка. С Гретхен все в порядке, ответила Натка. Мы сегодня гуляли на свежем воздухе, ей явно понравилось. Я видел вас на скамейке. — кивнул головой Моня. — Хорошо, Илишка, больше вопросов нет. Ты хорошо выполняешь свою работу, я доволен. — Благодарю вас, мистер Манякин, — поклонилась Натка. Моня махнул рукой и вышел, захлопнув дверь, как показалось Натке, чуть громче, чем обычно. — Надо же! — подумала Натка, Какой идейный! Какой-то прямо радикальный экстремист! Пушку, видишь ли, он строит. Знаем мы, что за пушечка, борец с англосаксами. «Хорошо устроился, Манякин. Сидишь тут на британщине и против них же кукиш в кармане крутишь. Нормальный такой кукиш. На семь литров». «Фашист!» — вслух сказала Натка и переключила телевизор на другую программу, по которой шел мультик про каких-то идиотских коров и их друга-петуха, который подбивал коровушек на восстание против фермера. «Моня, ты вот этот чертов петух!» — сказала Натка и в сердцах выключила телевизор. Уставившись в окно, она с мрачным любопытством наблюдала, как отъезжает машина Шамиля, а за ней машины сопровождения. Сваливает значит Шамильчик. Удовлетворенно хмыкнула Натка, плеснула себе в высокий стакан Джина, добавила спрайта и уселась в кресло. Что ж, будем ждать записи прослушки. Вечером Натка уже стучалась в дверь гостевого домика. Не терпится, сказала Лика, впуская ее внутрь. Располагайся, я кофе сварю. Устала сегодня безбожно, пока прислуживала этим двум отморозкам. — О чем говорили? — спросила Надка, усаживаясь на диван и закуривая. — Я не знаю. Они после обеда в кабинет ушли, там, видимо, о делах говорили. Но ребята прислали запись разговора. Я в кабинете исхитрилась пару жучков воткнуть. — Молодец. — Сейчас послушаем, что там наши злодеи придумали. — хмыкнула Лика, доставая из сумочки небольшой на компьютер. «Ключай скорее, чего копаешься?» С нетерпением сказала Натка, принимая от Лики чашку с кофе и бутерброд. Лика положила на ладонник на подлокотник, повозилась с кнопками и сделала жест, как фокусник. «Вуаля!» — весело сказала она. Сначала раздалось шипение, потом девчонки услышали голос Шамиля. «Валера», — сказал Шамиль по-русски, «Мои покупатели хотят демонстрацию вещества. Ты можешь устроить? Пробничек, значит, хотят? Моня противенько хихикнул. Что же будет им, пробник? Но пробник платный, надеюсь, все понимают, что соединение такого класса не бензин. В бутылочку не отольешь. Не вопрос. Платный, значит, платный. Только акцию сам проведешь тогда, хорошо? А то у меня люди под такое не заточены. А я с тобой поделюсь денежкой. Хорошо, Валера, договорились, проведу. Когда скажут, где, сделаю. А насчет денежки я тебе верю. «Одно дело делаем, Валера, да и враг у нас общий. Так что обманывать друг друга нам не резон. Ты мне скажи только, сколько твоего вещества нужно, чтобы, например, Лондон накрыть?» «А зачем Лондон? Не нужно гадить там, где живешь, Шамиль, я так считаю. А вообще, если гипотетически, то литра четыре, думаю, хватит. А если дождь, то и того меньше». «Страшную штуку ты сделал, Валера», — восхищенно присвистнул Шамиль. «Очень страшную. Не боишься, что тебя твои бывшие хозяева искать будут с таким преданным? У русских спецслужбы очень хорошо работают. А к твое удобрение несложно найти, сам понимаешь». «А пусть попробуют, найдут». Моня сказал это с явным азартом. «Я же не такой тупой, чтобы вещество на своем предприятии хранить. Работал я с русскими спецслужбами, знаю, как они действуют. На чудеса, конечно, не способны, но работают действительно хорошо». А по поводу пробника я скоро закончу оборудовать точку по переливанию вещества. Сам понимаешь, на это время нужно. За недельку, думаю, управлюсь. И привести еще нужно будет на точку канистру. А ты где хранишь-то его, Валера? Не боишься, что какой-нибудь форс-мажор произойдет и утечка случится? Храню в очень безопасном месте, не переживай. А на случай форс-мажора я все просчитал. Если утечка будет, до моего дома не дотянется. И Моня опять мерзко захихикал. «Ну, тогда будем прощаться, и дай нам, Аллах, удачи в нашем нелегком деле. Мне, Аллах, а тебе твой Бог. Подожди, а разве ваш Бог не учит, что убивать нельзя?» «Учит, учит», — недовольно отозвался Моня. «Но это о ближних, то есть о тех, кто с тобой одной крови и одной веры. А американо-европейская гниль мне вот совершенно не родня. Как, впрочем, и тебе, Шамиль». «Согласен с тобой, Валера». Американская и английская погань несёт с собой растление. В голосе Шамиля зазвенела злость, точнее, ярость. Наркомания, педерастия, извращение — вот что несёт нам цивилизованный Запад. Мою страну разрушили правители-проститутки, которые прогнулись под Америку. От англосаксов одно зло в мире, Шамиль. Не забывай, что это была и моя страна тоже. А мы сделаем очень доброе дело, когда очистим землю от нескольких тысяч этих уродов. Они сеют семена разврата, разрушают все вокруг себя. Можешь передать покупателям, что пробник будет, Шамиль. Хорошо. Сообщи, когда будет готово место для переливания вещества. Как ты сказал, оно называется у русских военных? Октябренок. Странные люди в России придумывают названия для оружия. Пушки они называют именами цветов. Что в головах у этих людей? Лика многозначительно посмотрела на натку. Видишь? «Люди за идею борются», — сказала она. «А ты говоришь за деньги. Они, можно сказать, за чистоту и моральность воюют с англосаксами». «Ага, два родителя за чистоту человечества, мать их!» — фыркнула Натка. «Борцы с мировым злом». «Зато глубоко идейные. Не просто так, а со смыслом, понимаешь?» «Так вот такие они самые страшные. В них оправдание есть для всего, что они творят». Убили десять тысяч человек, но это же в рамках борьбы со злом, а не просто так. Понимать надо, люди землю спасают от тлетворного влияния западной цивилизации. Фашисты они, Лика. Настоящие фашисты. Согласна. Но мы же им не дадим народ геноцидить. Лика посмотрела на Надку почти с мольбой. Нет, не дадим, блондинка. Мы их сами загеноцидим так, мало не покажется. Ишь, удумали они. «Прав наш генерал. Именно в ящик таких да на родину в подвале лишнюю дырку в башке делать. Чтоб всякая дичь там не заводилась». «Но у нас же есть план, командир?» Лика спросила это таким тоном, каким дети спрашивают, существует ли Дед Мороз на самом деле. «Есть ли у меня план, мистер Фикс?» Скрипучим голосом ответила Натка и наморщила нос. «План-то у меня есть». «Предчувствую, но...» «Вы хотели, но их есть у меня». «Не могу понять, какое-то ощущение, что...» «Что-то тут не так», — закусила губу Натка. А «Знаешь что, давай-ка я со всеми свяжусь, попробуем что-то вроде мозгового штурма устроить». «Хочешь разделить ответственность?» «Смотри-ка, даром, что блондинка, а соображаешь?» «Именно, разделить ответственность, Лика. У меня, видишь, терзания какие-то». Не то чтобы я не была уверена в своих силах, это какой-то червячок внутри сидит и грызет. Типа, а все ли ты, гражданка Соловей, предусмотрела? Тут поневоле засомневаешься. А коллективно, возможно, подскажут люди, где план дырявый. А кстати, как наши рации работают, давно думала. Город же кругом помехи. Это я сейчас как блондинка тебя спрашиваю. Ты не учлика, мы же это проходили. «Где-то неподалеку стоит в какой-нибудь мусорке или на дереве висит ретранслятор. Он-то и усиливает сигнал от раций». «Ну, это ты у нас отличница боевой и политической подготовки, а мы люди серые, дремучие, как Фрося Бурлакова». «Ладно, не прибедняйся. Подтягиваем отчасть по вечерам, будет тебе счастье. А я пошла сеанс связи проводить». Надка игриво помахала Лике рукой и пошла к себе. Уже в комнате Надка достала рацию, вставила микрофон в ухо. «Все Никите. Общий сбор». «Здесь муха». «Здесь барракуда». «Здесь волчица». «Здесь сатан». «Здесь ангел». «Здесь с вашей легкой руки командир Ник». Услышав голоса девчонок, Надка обрадовалась. Хоть они и работали у Мони пару дней всего, она уже успела по ним соскучиться. «Ну, как вам работается на благо империалистического хищника Мони?» «Это Машка. Нормально работается, улыбнулась Надка. В поте лица работается. Я нянька у их милости кошки, а блондинка ближе к жратве, как положено». «Ой, боюсь, наш Моня похудеет, объезд его снежная. протянула жалостливо Инга. «Придется новые мерки снимать и новый контейнер с системой жизнеобеспечения заказывать». «Не надо новый, этот на вырос будет. Мы его откормим перед дальней дорожкой». Вита усмехнулась. «Будет, как здесь заведено, ехать и петь, идем на восток». «В смысле?» — не поняла Надка. «В древние века, не помню уже когда, приговоренным к смерти, которые сидели в Тауэре, перед тем, как вывести на виселицу, давали пиво. По легенде, их вели по одной и той же дороге. Так вот, они шли пьяные и пели одну и ту же песню «Идем на восток», потому что дорога вела на восток». «Надо же, подковалась Витка в теории!» — хохотнула Машка а юморок все равно мрачноват». «Какая работа, такой и юморок», — ответила Вита. «Кто там сестру обижает?» — голос Сергея. «Мария, опять хулиганишь?» «Кто хулиганит-то?» — обиженно прогнусавила Машка. «Сказала правду, а тут сразу братья накинулись, как сумасшедшие». «Ладно, коллеги, хватит засорять эфир», — сказал Николай. «Кстати, мой позывной не Ник, а Медуза, но я согласен в рамках этой акции побыть Ником». «Фу, медуза!» — протянула Лика брезгливо. «Сопливая несъедобная дрянь. Как тебя угораздила-то, бедолага?» «А для блондинки я смотрю, основной критерий оценки вещей — это степень их съедобности, да, ангел?» — сказала Вита. «Да все просто!» — ответил Николай. «Фамилия у меня Мадузин, вот и медуза. И все таки предлагаю оставить пустую болтовню, послушать командира». «Спасибо, Ник!» — улыбнулась Надка. Итак, какие у нас вводные? Есть Моня с канистрой Октябренко. Есть потенциальные покупатели на него. Есть его подельник Шамиль. Есть вероятность пробного применения вещества в одном из городов мира. У нас где-то неделя времени, пока Моня строит свою заправку. За эту неделю нам нужно сделать следующее. Найти, где у Мони припрятана канистра. Найти, где он строит свой пункт переливания. Узнать, что за покупателей нашел Шамиль. Ну и, конечно, узнать, в каком городе готовится демонстрация. Параллельно все подключаемся к разработке операции прикрытия для изъятия Мони, чтобы его не хватились. Как говорит первый, такова структура момента. «Ничего себе задачки ты ставишь, барыня!» — воскликнула Машка. «И найди, и узнай, и придумай! Я же вам не волшебница, в конце концов!» «Муха, успокойся, нас же много! Мы с Ником берем на себя поиски кладовой и пункта переливания. Это Сергей». И повесим прослушку на людей Шамиля. Мы нашли, где он базируется в Лондоне. А вы попробуйте узнать, где готовится акция. Мы же банда, девочки. Прорвемся. Ага, прорвался один такой, сварливо прогнусила Машка. Муха, не нагнетай, отрезала Натка. Хорошо, давайте так, как предложил Сатан. Первому я доложу. Правда, он нам три дня давал на все, но, сами понимаете, обстоятельства сложились так, что у нас есть неделя. Время пошло, девочки-мальчики. Все за работу, всем удачи. И хочу напомнить Нику, что с него два зига для меня и глок для ангела. Ждем посылку. Отбой. Надка выключила рацию, закурила и прилегла на диван. Она внезапно вспомнила Костю, и сердце отозвалось тоской. Ей очень не хватало кости рядом. И порой накатывала вот такая щенячья тоска, когда сердце сжималось и не хватало воздуха. Надка глубоко вздохнула и вдруг неожиданно для себя вспомнила родителей, Светку, Машкиного Андрея, Всех, кто ушел из ее жизни когда-то, навсегда, и подумалась, Натке, со всей отчетливостью и болезненностью этого осознания, что в этом списке могут появиться еще имена. И вдруг представилась ей своя черная дверь, которая не из черного мрамора, а из более тоски, на которой написано не золотой краской, а ранами и кровью. Натка поморгала, сглотнула, начавший было подкатывать к горлу горкий комок, и подумала, что вряд ли она когда-нибудь встретит человека, с которым ей захочется прожить всю жизнь и построить семью. Они все — Натка, Машка, Лика Деинга да Свитой за все долгое время своей работы насмотрелись на творения рук человеческих настолько, чтобы уже не ждать от людей чего-то по-настоящему хорошего и светлого. Поэтому странно было бы ждать, что из миллионов людей на свете найдется настолько уникальный представитель рода человеческого, что сможет пробудить любовь в настолько очерствевших сердцах. Натка вздохнула, вытащила рацию, переключилась на закрытый от остальных членов группы канал. «Первый Никите», — сказала она в микрофончик. «Здесь первый», — услышала она голос полковника. «Я слышал ваше совещание. Хорошая подготовительная работа, Никита, молодец. Если что-то от меня нужно, говори, постараюсь помочь». Нужно отследить финансовые операции Мони, посмотреть, покупал ли он строительные материалы, какое-то воздухоочистительное оборудование, вытяжки мощные, кондиционеры, системы водяных воздушных затворов. А главное, это доставка всего этого. Ну и, конечно, подряды строительных организаций. Он же должен это где-то строить, в конце концов. Все верно. В нужном направлении мыслишь, Никита. Я немного на опережение сработал, нашел одно местечко интересное. Моня недавно там кусочек землицы прикупил в районе саут Стифорд. Там и железная дорога рядом, и Темза здесь же недалеко. Если какие-то проточные системы нужны, река рядом. Взял на контроль. Если какие-то работы начнутся, дам знать. А вот тайник, где Моня держит свое сокровище, пока не знаю, где может быть. По идее, это любое место за пределами Лондона. Какой радиус поражения, если, не дай бог, утечка? Аналитики говорят, километров 20. Это если утечка небольшая. А если сразу все 7 литров, то километров 80 при благоприятной погоде. Так вот, пятое место, я уверена, точно на расстоянии километров в 20 от дома Мони. Он же говорил, что спрятал так, чтобы дом не зацепило. «А ты молодец. Дам задачу аналитикам. Пусть строят землю носом и ищут». «У тайника должна быть система приточной вентиляции, как минимум. А то и система фильтров. Плюс какие-то системы безопасности. Думаю, неподалеку какая-то оперативная группа с комплектами химзащиты». Ну, «А вот это уже пять с плюсом, Никита», — восхищенно протянул полковник. «Поставлю задачу своим людям, чтобы искали». «В Москву позвоню. Попрошу, чтобы спутники подключили, в конце концов. Иначе для чего мы первыми в космос летали?» Полковник охотнул. «Чувыш, Никита, какие силы в твоем подчинении? Космос тоже на тебя работать будет. Это, я считаю, уже масштаб. Привыкай, Соловей!» «Есть привыкать, господин генерал-майор. И целый генерал в твоем распоряжении тоже, кстати. Сделаю все, что в моих силах. А сил, как ты понимаешь, у нас немерено. Конец связи». Надка убрала рацию. Ее не покидало ощущение какой-то необоснованной тревоги. Она точно была уверена, что все делает правильно, но предчувствие чего-то нехорошего не отпускало. Натка вздохнула и подумала, что сидит тут, как страдалица, смотрит в окно и вздыхает. Она улыбнулась, потрепала недовольно мякнувшую Гретхен за ухом и набрала по внутреннему телефону кухню, чтобы ей принесли кофе и что-нибудь перекусить. Натка зашла к Моне в кабинет утром. Тот, радостно улыбаясь, предложил присесть и всем своим видом продемонстрировал заинтересованность. «Пани Илишка, какая приятная неожиданность!» притворно-радушно пропел Моня, «Что привело вас ко мне в столь ранний час? Я думал, в это время вы спите, как и ваша подопечная. Кстати, хочу поблагодарить вас за ежедневные утренние прогулки с Гретхен. Охрана мне доложила, что вы гуляете с моей кошкой регулярно. Но это же моя работа заботится о ней скромно потупила глазки Надка. Я стараюсь не дать вам повод пожалеть о том, что наняли меня мистер Манякин. Я очень доволен вашей работой, пани Илишка. Думаю, вы заслуживаете небольшую премию за свое усердие. Ну, право, я не знаю, достойна ли я. Надка разыграла небольшую сценку под названием «Я недостойный червяк». Давайте не будем спорить, пани Илишка. Моня прихлопнул ладонью по столу, как бы ставя точку в разговоре. «Так что вы хотели?» «Хотела попросить у вас отпустить меня в город, чтобы купить новое рабочее платье». Надка нарочито приподняла подол своего клетчатого платья, чтобы показать, какой он грязный. а грязи Надка позаботилась, когда гуляла утром с Гретхен. «Никаких проблем, дорогая Илишка. Такая красивая девушка, без сомнения, должна выглядеть великолепно, особенно если она работает на меня. Да, и купите все, что вам нужно — туфли, сумочку, в общем, все, что посчитаете нужным». Я распоряжусь, чтобы управляющий дал вам карту. Можете не скромничать в расходах, считайте, что это и есть моя благодарность. И, к слову, возьмите с собой вашу землячку, пани Терезу. Уверена, она будет рада и тоже заслужила некоторой благодарности за хорошую работу. «Вы так добры, господин Манякин», — восхищенно обрадованно воскликнула Надка. «Я сейчас же побегу к Терезе, обрадую». «Хорошо. Я предупрежу управляющего, что у нее тоже выходной на сегодня». И еще, Илишка, посидите в каком-нибудь хорошем ресторане. Лично я рекомендую ресторан Премьер in Margate на Кентерберн Роуд. Там неплохая кухня, хорошая винная карта. Устройте себе настоящий выходной. Надка восхищенно округлила глаза и улыбнулась, максимально широко, делая Книгсен Спасибо вам, мистер Манякин. Непременно посетим этот ресторан. Я уверена, Тереза будет очень рада. Надка вышла из кабинета и почти бегом побежала к лике. Она даже не надеялась, что их отпустят обеих, хотя, конечно, думала отпросить у Мони и Лику тоже. Надка радовалась, что у них сейчас есть возможность навестить полковника, собрать всю группу, обсудить положение дел и распланировать дальнейшие шаги. Переодеваясь у себя в комнате, Надка по рации объявила общий сбор у полковника в отеле. Лика очень обрадовалась возможности немного попыть на воле. Начала было намекать, что можно пойти посмотреть на гвардейцев в лохматых шапках, но она решительно пресекла эти поползновения, подсластив пилюлю тем, что вместо гвардейцев можно пожрать в хорошем ресторане. Лика немедленно передумала смотреть на мужиков в красной форме и с большим энтузиазмом приняла альтернативный план мероприятий. «Лика, ты предала свою мечту ради того, чтобы набить свой бездонный желудок». Укоризненно покачала головой Натка. Пищу духовную, можно сказать, променяла на жратву. Отнюдь, возразила на это Лика. Я же помню, ты обещала, что мы сходим, если время останется. Вот именно, если время останется. Натка улыбнулась. Ладно, собирайся, блондинка, поехали. Они вышли из ворот усадьбы Мони, пошли по улице. А вот вам здравствуйте, воскликнула Натка, глядя куда-то вперед. Что там? Спросила Лика. «А вот глянь, фургончик стоит, курьерская служба у обочины. Это что за такие быстрые курьеры, что несколько дней с места не трогаются?» «Блин, наши, что ли? Как дети, ей-богу! Как в кино! Еще бы флаг повесили сверху, вот, мол, мы, русские разведчики, туточки сидим!» «Это, я так понимаю, наш наблюдательно-контрольный пункт. Пойдем ка в гости наведаемся». Натка решительно зашагала к фургону, громко постучала в дверь. Дверь откатилась в сторону, показалась взъерошенная голова в очках с удивленным выражением лица. «Штирлец, вы просрали явку», — сказала Натка. «Ну-ка, юноша, впусти-ка, тетяник». тетеник. — удивленно ответила голова. «Э, «Как, собственно?» «Никита, Никита», — ответила Натка. «Ты кто такой, отрок?» «Старший лейтенант Бугарин», — ответил очкастый оперативник Вадик. «Ну что, старший лейтенант Вадик?» Лика, красиво как модель, оперлось о крыло фургончика. «Впускать будешь свои хоромы?» «Да, конечно, входите». Вадик посторонился, пропуская девчонок внутрь фургона. В машине было множество аппаратуры, парочка экранов, мониторов, удобное кресло, в котором, видимо, Вадик и нес вахту. У задней стенки фургона надувная кровать с постельным бельем. Надка осмотрелась. смотрелась. «Да уж, не Хилтон», — протянула она. «Вагончик для курящих у тебя?» и, не дождавшись ответа, она закурила. «Ты бы угостил чем-нибудь девушек?» — Подцокала языком Лика. «Никакой галантности у молодежи». Вадик засуетился, захлопал дверцами шкафчиков, выудил шуршащий яркий пакетик и протянул Лике. «Что это?» — приподняв бровь, спросила Лика. «Мармелад!» — засмущавшись почему-то ответил Вадик. «Он разноцветный, с разными вкусами». «Надо же, с разными вкусами!» Усмехнулась Лика и приняла пакетик. Она пошуршала им и вытащила конфету, засунув молниеносные ее в рот. «Вот на такие фантики разноцветные», — подумав, изрекла она, «нашу неокрепшую в идеологическом аспекте молодежь проклятые империалисты и заманивают в свой потребительский рай». «Уверена», — хмыкнула Надка. Гадалки не ходи», — уверенно кивнула Лика. «А те и рады, бегают слюни, распустив светлое капиталистическое будущее». Молодежь она сказала Натка. Максималисты, блин. Не такая уж и молодежь, как-то обиженно возразил Вадик, непокорно сверкнув очками. Мне уже тридцать четыре, госпожи офицеры. Да не о тебе речь, старлей, снисходительно вздохнула Натка. Речь вообще о тенденции. Меня, кстати, Наташа зовут, а блондинку Лига. Очень приятно, Вадик улыбнулся совсем по-мальчишески. Скажи-ка, Вадик, старший лейтенант. Тон натки стал сухим, менторским. А кто тебя учил ведро свое под носом у фигуранта ставить? У нашего подопечного, между прочим, выдрессированная охрана. Срисовать тебя вместе с твоим корытом, как два пальца в розетку. Делай выводы старлей. Переставить? А он догадливый, смотри-ка. Усмехнулась Лика и потрепала Вадика по волосам. Именно, дорогуша, переставить. Ты со своей избушкой на курьих ножках тут как прыщ на известном месте. Есть переставить. С энтузиазмом воскликнул оперативник. «Ты еще каблуками щелкни, военный!» Улыбнулась Надка. «И во фронт вытянись!» «Ну как дети, ей-богу, права ты, Лика!» «А еще, блин, разведка!» «А ты знаешь, Вадик, что наши враги нас боятся!» «Мы сами слышали, между прочим!» «А ты, блин, устроил тут выставку про серов русской разведки!» «Не роняй авторитет конторы, старлей!» «Есть не ронять авторитет!» Уже без показушного энтузиазма, сказал Вадик, и полез в кабину фургончика, чтобы перепарковаться. «Стоп», — сказала Надка властно, — «сейчас проверим твою теоретическую подкованность». «Скажи-ка, дорогой ты наш оператор, какой радиус действия у жуков, которые вы нам передали?» Вадик стушевался. «Восемьсот тысяч метров», — потупив глаза, ответил он. «Верно, садись, оценка пять». А если наши жуки шарашат на километр, то какого рожна ты тут чуть ли не на лужайку к Моне заехал на своем броневике ржавом? Доложу по службе старлей. Уж извини. Учить надо на пинках. Как мне однажды один очень хороший человек сказал, тут двойки не ставят, тут старлей убивают. И это не просто ошибка, что ты радиус действия жучков не учел. Это залет, причем фатальный. Могли бы и тебя, и меня, и блондинку нашу прекрасную на фарш пустить злые дядьки с нехорошими помыслами и злыми лицами. А я фарш пока, честно говоря, не планировал. Я тоже. Поддакнула Лика, жуя конфетку. Оперативник кивнул и залез в кабину. Если сейчас этот рыдван зарычит и пойдет черный дым, я не удивлюсь. Хихикнула Лика. Как будто действительно в кино про тупых русских шпионов в студии «Двадцатый век Фокс». Но, вопреки прогнозам Лики, фургончик тронулся почти бесшумно и укатил за угол. И не говори, вздохнула Натка. Но действительно, обидно, когда вот такие старлеи роняют авторитет родной конторы. Это же враги будут думать, что мы на самом деле все дегенераты. Обидно ли-ка? Надо же отдавать себе отчет, что ты несешь ответственность не только за себя, но и за тех, кто работает с тобой вместе. Ладно, поехали к генералу. Наши, наверное, собрались уже. Пойду такси поймаю. Но ты, конечно, права, за контору обидно. Если не передумаешь докладывать, то я на твоей стороне. Учить таких надо. Лика шагнула с тротуара на дорогу и остановила черный блестящий метрокэп. Вообще, надку забавляли эти машинки. Допотопные да на вид, строго черные, лоснящиеся от лака. Все такие консервативные и традиционные. Еще надку забавляли дабл-декеры, двухэтажные автобусы. Эти красные дома на колесиках колесили по улицам Лондона, словно сорвавшиеся с привязи пароходы, блестя глянцевыми боками. Еще надка умилялась традиционными красными телефонными будками. В них было что-то, как ей казалось, очень милое и красивое, и уютное. Так ей казалось до тех пор, пока она не вошла в одну из таких будок. Запах чуть не свалил ее с ног. Очевидно, некоторые лондонцы путали эти телефонные будки немного с другими будками. Но во всем этом Надка видела ревностное соблюдение традиций. Немного, конечно, показное, но ей нравилось, с какой гордостью англичане говорили о своих анахронизмах. Особенно об этой традиции Five O'Clock, когда люди по всей стране изо дня в день В пять часов бросали все свои дела, усаживаясь пить чай, причем непременно с молоком. Надка где-то прочитала, что еще в XIX веке герцогиня Анна ввела такую традицию, так как перерыв между обедом и ужином был слишком долгим. Потом обычай подхватили другие аристократы, и вот постепенно все королевство пристрастилось пить чай в пять часов. Но все-таки что-то за этой традиционностью, как казалось Надке, было немного фальшивым какое искусственно созданное нечто, чем можно гордиться. Все это Натке не очень нравилось, хоть и умиляло. И эта традиционная, а стала быть, напускная и искусственная чопорность англичан порой раздражала ее безмерно. Как, впрочем, и сохранение монархии в Англии, эти вспышки восторгов при упоминании королевской семьи, Надки казались какими-то театральными, словно все жители Англии играли в какой-то затянувшейся пьесе Шекспира. Натку удивляло, что англичане гордились именно традиционностью, то есть консерватизмом, приверженностью традициям прошлого. В отель к полковнику они немного опоздали. Когда они вошли в номер, тот был битком набит. Машка, кривляясь, что-то рассказывала Нику, Инга что-то негромко обсуждала с полковником в уголке, сидя за небольшим столиком с бокалами в руках. Вита шушукалась с братом на диване, также с бокалами в руках. Все это было немного похоже на какую-то аристократическую вечеринку. Нарядные девушки и строго одетые мужчины, все с бокалами, в клубах табачного дыма ведут светские беседы. «Ну, наконец-то!» — Машка тряхнула волосами. «Соизволили наши красотки к нам заглянуть? Что, мурашки, начальство не опаздывает?» «Именно так Маша». Надка осмотрелась, нашла бокалы и вино, налила себе и лики. «У нас было важное дело. Генерал, там у особняка стоит колесница с адским всадником по имени Вадик. Надо пожурить мальца». Он свой сундучок с сокровищами чуть ли не в спальню к Моне загнал. Пришлось прогнать поганца, чтобы передислоцировался. Только ты не очень строго наказывай, так пальчиком погрози, чтобы в ум пришел немного. Не позорил родную контору перед лицом потенциального противника». «Понял, сделаю», — улыбнулся полковник. «Милости прошу к нашему шалашу, девочки. Зачем собрала соловей столь высокое собрание?» «Значит, была причина», — ответила Натка. «Дамы и господа, минуточку внимания». У нас непростая задача – увести Моню из-под носа охраны так, чтобы никто не хватился, найти спрятанное им вещество и не дать ему провести демонстрацию. Кстати, пожалуй, стоит проявить некоторую заботу и о Шамиле. Впрочем, вы в курсе. У кого какие соображения, прошу высказываться. Проще всего Моню из-под опеки охраны вытащить, если договориться с ним навстречу от лица покупателей, где-нибудь, например, на Мальте. А там, ну, не вернулся, с кем не бывает. Мало ли что могло произойти. Аварию какую-нибудь замастырить, например, высказалась Машка. Мне кажется, наш суровый Ник вполне сможет сыграть роль представителя какого-нибудь террорюги, нет? Да, красная, вполне рабочая идея, молодец, я подумаю, надка наморщила нос. Еще идеи. Кстати, Ник, когда контейнер будет готов? Он уже готов. Лежит шкатулочка у меня в гараже, ждет, когда в нее положим сокровища. Система жизнеобеспечения работает как часики. Шкатулка, говоришь? — протянула Натка. Мне нравится. Предлагаю операции присвоить кодовое название «шкатулка». — Генерал, ты не против? — Нет, конечно. Но тогда нужно для шкатулки придумать название. Ну, типа «шкатулка с бриллиантом», — ответил полковник. — Так положено, ты-то должна знать. На занятиях, в отличие от некоторых, внимательно слушала. — Еще чего? Бриллиант? — фыркнула Инга. — Это не бриллиант, а кусок какахи. А вот шкатулочка у нас действительно особенная. «Шкатулка из метеорита!» – брякнула Машка. «Почему из метеорита?» – спросила Натка. «Я такую видела в магазинчике местном. Шкатулочка под украшения, написанная из метеорита. Красивая. Триста фунтов, между прочим, стоят. Поеду домой, куплю себе под украшения, а то они у меня в коробке из-под печенья лежат». «Хорошо, пусть будет из метеорита», – кивнула головой Натка. «По существу есть идеи?» «Покупателей мы с Ником, конечно, разыграем», – сказал Сергей, кивнув головой. Только нам нужно, чтобы люди генерала почву подготовили, нашли посредника, нашли каналы выхода на Моню. А мы сыграем, встречу назначим. Но хорошо, поедет Моня навстречу, допустим, на ту же Мальту. Лучше, кстати, не Мальту брать, а какую-нибудь неспокойную страну на Балканах. Если Моня там пропадет, логичнее будет выглядеть. Какую-нибудь Югославию, например. Плюс тщательно операцию прикрытия продумать, чтобы в прессу информация прошла. Это, мне кажется, обязательно. «Все верно говоришь, Сатан». Натка откинула волосы за спину. «Для этого кому-то придется поехать туда и инсценировать какую-нибудь неприятность, достойную упоминания в новостях». «Инга, Вита, возьмётесь?» «Без проблем», — ответила Инга. «Сгоняем, сделаем. Правда, Вита?» «Вообще не вопрос», — улыбнулась Вита. «Материальное обеспечение нужно будет. Ник, это к тебе?» «Да, ко мне», — ответил Николай. «Только заранее списочек составьте. Здесь, к сожалению, магазина все для шпионов» нет». «Время нужно будет, чтобы найти». «Вот и прекрасно», — сказала Надка. «С этим, значит, порешали. Вытаскиваем Моню навстречу в Югославию. Сатан, Ник, начинайте подготовку. Генерал, своих людей озадачь, пожалуйста, чтобы мостики навели к Моне. Ну и легенды нужны будут для парней. Документы?» Полковник кивнул. «Когда Моню прихватят в Югославии, сразу грузим его в контейнер». Надка начала прохаживаться вдоль стены туда-сюда. За отправку отвечает Машка. «Проработай маршрут, подготовь коридоры, логистику организуешь». «Я вольфрау Мурашки. Будет исполнено со всей тщательностью», — тряхнула волосами Машка. «Мурашки, ты прям маршал Жуков, честь слова!» Надка улыбнулась. «Тогда, дамы и господа, операцию «Шкатулка из метеорита» объявляю начатой», — торжественно провозгласила она. «Расходимся по местам дислокаций, а то нам Слика еще нужно по магазинам и в ресторан, нам хозяин приказал». «Хорошая у вас работа, заразы!» — завистливо сказала Машка. «Вам дворовую девку не нать? Тротуары подметать, самовар раздувать, курей кормить, али порося?» «Нет, дорогуша, не нать!» — осклавилась Лика. «Сами справляемся! Кузнечик, я тебя у выхода внизу жду!» И Лика вышла из номера. Натка с Ликой сходили по бутикам на Пикадилле, накупили одежды и по паре туфель. Набрали каких-то мелочей в магазине косметики и зоб, поймали такси на Шефтонсбери-авеню и поехали в ресторан, который посоветовал им Моня. На том, чтобы они поехали именно в этот ресторан, настояла Натка, так как была уверена, что Моня обязательно проверит, откуда придет оплата. И если они поедят в другом месте, подозрительный Моня может напрячься. Натка не считала Моню полным идиотом. Она понимала, что человек, который работал на секретном объекте, должен был впитать подозрительность буквально в спинной мозг. А если учитывать, что Моня каким-то образом спланировала и осуществила кражу Октябренка, то о его наивности вообще не могло быть и речи. А таким людям, Натка знала, ни в коем случае нельзя давать повода для даже самого маленького сомнения. А поэтому она стойко вытерпала нытью Лики в такси, что прямся к чёрту на рога, пока они ехали в ресторан, и также Лики на восторге качеством еды. В ресторане.